Глава 13. Что за книга? Заинтересовала она меня. Он покачал головой. Я не знаю, никто об этом не распространялся, а нам без разницы. Да, кольцо тьмы не реагирует, значит, говорит правду. Дальше бросил я. Вскоре пришёл тот же человек, предложил вновь поработать на него. Задание пастиковое, конечно, мы согласились. Всего-то и нужно было что подбросить князю свиток, само собой, так, чтобы он ни о чём не догадался. Ну а напоследок оставил нам денег в качестве аванса, причём много, объяснив, что если кто будет интересоваться или целенаправленно искать милорда, то их необходимо устранить. А нам-то что, заказ есть, оплата получена. Вот вчера и прознали, появился такой искатель Он кивнул на Сорга. Мэр организовали засаду, взяли его, притащили сюда. Как про меня узнали? Тоже весьма интересный вопрос. Так у нас маг был. Он кивнул в сторону. Вон тот, что в синих штанах. Он мог в мозги залезать даже если человек без сознания. Затем послали за тобой гонца. Кто же знал, что ты сам маг, и всё так выйдет? Он тяжело вздохнул. "Ну что же, все понятно. А вот то, что я мага успел убрать прежде, чем тот мог что-то сделать, это мне повезло", я покачал головой. "Знаешь, кто такой Милорд?" спросил так на всякий случай. Тот отрицательно покачал головой. "Мы общались с его представителем, самого не видели". "У тебя вопросы есть?" обратился я к Соргу. Он немного задумался, затем пожал плечами. Да нет. Но я тут кое-что сам вспомнил. Во дворце вам кто-то помогал? Так просто ведь туда не проникнуть. Да, помогал. Бандит опустил голову, понурился. Ладно, я махнул рукой. Хватит. Я развёл свой детектор лжи. Что со мной будет? Прошептал наемник, глянув на мне. Пока ничего. Я быстро поднялся и, прикоснувшись к нему, поместил в свой пространственный мешок. Сорг вздрогнул, вытаращился на меня в полном замешательстве и непонимании того, что сейчас произошло. Куда он делся? Твоя магия, у нас никто так не умеет. Я хмыкнул. «Пойдем наверх поговорим. Мы вернулись в холл, усевшись за стол. Сорг поглядывал в мою сторону с некоторой настороженностью, даже испугом. "Ну", начал я. "Не все, что я там говорил, правда. Это просто, чтобы его немного напугать". "Ты, мастер, даже я во все поверил", бросил он. "Так вести допрос это что-то. Да куда ты его дел?" "Он жив". просто кое где спрятан. Ещё понадобится для переговоров с князем. Понимаю, наёмник кивнул. Но твоя магия? он покачал головой. Что тебя так в ней удивило? не понял я. Нет заклятий, нет печати, нет проявления энергии. Никто не может вот так сделать, чтобы человек взял и исчез куда-то. Ну и что мне ему ответить? Ладно, переведем тему». Ты план дворца достал? Ох, ёж. Он ударил себя полбу рукой. У меня его забрали. И метнулся в подвал. Вскоре вернувшись, принес сложенные листы бумаги. Вот. Он разложил их на стол. Я присмотрелся. Так, что тут у нас? План первого этажа, план второго, план третьего. Все аккуратно нарисовано. Кто-то хорошо знает внутреннее расположение. Так, крестиком обозначен кабинет князя, а это его спальня. Здесь помечена охрана, кто где стоит. Я глянул на сорга. Магическая защита есть, включает дежурный маг вечером. Там у них есть опознавание, кто свой, кто чужой. Во дворце их трое: два боевых мага, один лекарь. Князь засиживается в своем кабинете допоздна. Вечером в основном один, если кто к нему и приезжает, то днем», — Пояснил он остальное. Ну что же, вроде все понятно: дворец большой, комнат, залов всего много. Кабинет князя на третьем этаже. Ладно, план запомнил. Время уже к обеду. Думаю, стоит немного поесть и выдвигаться. Я достал из своих запасов еды, квасу и бутылку дорогого вина, кивнул на нее. Это тебе. Пойди, мой, я пошел». Что, прямо сегодня? удивился следопыт. Да что тянуть? Ты пока займешься трупами, по окончании я к тебе загляну. Только если вдруг внезапно появлюсь, не пугайся. Хорошо, что предупредил. Он кивнул. Перекусив, поднявшись, я глубоко вздохнул. «Пора». на лице сорга отразилось удивление и непонимание. Я улыбнулся. Когда был возле двора, заприметил там тихий уголок напротив ограды. Вот туда и перемещусь, чего зря время терять и, повернув браслет, исчез у него на глазах. Все удачно получилось. Появившись в нужном месте, тут же ушёл в сумрак, приблизился к центральным воротам входа в дворцовый парк. Только бы не пришлось долго ждать карету. Может, у князя сегодня неприёмный день? А нет, кто-то едет. Остановились возле ворот. Стражник проверил, посмотрел какую-то бумагу, открыли проезд. Карета продолжала путь. Я уже был у нее на крыше, тихо и незаметно туда забравшись. Когда подъехали к центральному входу, только оттуда стало видно, что дворец значительно больше, чем мне казался издалека. С главным зданием его еще соединяли боковые флигеля, которые связывал друг с другом поперечный дворовый корпус. Пройти внутрь не составило труда. Пользуясь заложенной в память картой, я осторожно начал пробираться на третий этаж. Коридоры и некоторые открытые комнаты, куда я бросал свой взгляд, проходя мимо них, украшали богатейшие коллекции живописи, скульптуры, оружия, предметы декора. Прислуга и охрана попадались часто, стоя в специальных нишах или в углах. Все было помпезно-величественно, каждый проход отличался разнообразием и пышностью интерьера. Блин, в музее у нас такого не увидишь. Богато живет князь. Наконец я почти добрался до его кабинета, попав в большое помещение с изящной мягкой мебелью, где сидело несколько человек, трое из которых, похоже, были магами. Четвёртый восседал за обширным рабочим столом, что-то писал, по всей видимости, секретарь его высочества. Я вздохнул. Времени в сумраке у меня осталось всего 10 минут. Это очень мало. Вот в его апартаменты передо мной, только как туда незаметно пройти? Если открою ее с их стороны, это будет подозрительно. И что делать? Тут внезапно помог секретарь. Он взял какой-то листок бумаги, посмотрев на него, кивнул и направился к князю. Войдя в его кабинет, положил ее ему на стол и удалился, плотно прикрыв за собой дверь. У меня отлегло. Я оказался внутри и тут же по телу побежала нервная дрожь. Сейчас наступает самый ответственный момент. Вначале огляделся. Большое помещение поражало своим убранством. Массивный деревянный стол, за которым восседал князь, сбоку камин, рядом черный кожаный диван, столик, кресло. Всякие статуэтки, вазы, на стенах картины, мозаичный пол из различных пород дерева. Везде отделка золотом. По дальней стене рязные шкафчики с книгами, между ними на стене висит извечно выполненный рельефный княжеский герб. Его высочество еще достаточно молод, на вид лет тридцать, не больше. Черные густые волосы, нос с горбинкой узкие губы, лицо ястребиное. Одет в темно синюю рубаху, украшенную каймой с золотой вышивкой. Ну что, пора. Я встал недалеко от его стола, глубоко вздохнул и появился перед ним. От неожиданности тот вздрогнул, замер, уставился на меня. Я выставил руки перед собой и быстро выпалил: "Я пришел с миром". Вот же черт, ничего более умного придумать не мог. Глаза князя расширились от удивления, а рука куда-то потянулась. "Не надо", быстро бросил я, понимая, что он собирается вызвать магов. "Я здесь потому, что для вас это очень важно, по-другому было никак". Я в курсе, что случилось с вашей экспедицией во главе с Мариусом Рассоном, знаю все подробности. Главное успеть чем-то заинтересовать. Кажется, получилось. Он медленно убрал руку, сдвинув брови, Сиардита бросил: "Говори". "Они все погибли". Князь дернулся. "Но не это важно". Я вновь поднял руки. "Их всех убили". Они попали в засаду, добравшись до места. Я имею сведения, кто это сделал. Выпалил чуть ли не на одном дыхании. Он посмотрел на меня, постучав пальцами по столу. Я понимаю, продолжил я, что не заслуживаю доверия с вашей стороны, тем более появившись здесь необычным способом. Но у меня есть еще информация, которая подтвердит, что я говорю правду. Князь сложил руки на груди, откинулся на спинку кресла и просто кивнул. В вашем хранилище есть древний фолиант. На его лице отразилось удивление. Да, я знаю об этом, а также то, что он подделка. Пару месяцев назад вам его подменили, это легко проверить. Прикажите принести или сами сходите, убедитесь, что я говорю правду. И я знаю, кто это сделал. Молодой человек Я сподался вперёд, облокатившись на стол. Вы тут столько наговорили, что одной смертной казнью не отделаетесь. Я не спрашиваю, откуда вам известно про фолиант, это выяснит палач, но Он поднял палец вверх, останавливая меня, так как я уже собирался оправдываться. Если все так, как вы мне тут изложили, тогда поговорим более серьезно и конкретно. Я выдохнул и кивнул. Только не надо, чтобы меня здесь видели. попросил я. Тот немного подумав кивнул. Я ушел в сумрак. Есть у меня еще шесть минут. Раздался звон колокольчика. Блин, а я думал, что там у него под рукой, а тут все просто и банально. В дверь тут же вошел секретарь. Быстро принеси мне сюда флянт, ту древнюю книгу, ты знаешь, о чем я говорю. Тот кивнул и скрылся. Я вышел из сумрака. Как ты это делаешь? Что за магия? Он задумчиво посмотрел на меня. Простите, великий князь, я поклонился. Не могу сказать. Подождём. Он уставился на меня своим подозрительным, пронизывающим взглядом. Как-то сразу стало неуютно. Хорошо, что через пять минут в комнату влетел запахавшийся секретарь, прижимая к груди свёрток. Быстро приблизившись, положил его на стол и также моментом выскочил из кабинета. Я вновь вышел из сумрака, уйдя туда, как только услышал шаги. Князь небрежно откинул трепицу, прикрывавшую книгу. А фолиант немаленький, даже по виду понятный весьма древний. Так ты утверждаешь, это фальшивка? я кивнул. Но это легко проверить. Настоящую книгу нельзя открыть. Мы пробовали много раз, тут даже маги оказались бессильны. Он улыбнулся, подцепил обложку двумя пальцами и открыл. Там были чистые листы бумаги. Улыбка быстро сползла с его лица, оно стало приобретать багровый оттенок. Он сделал мне быстрый жест рукой. Я тут же исчез. Князь в буквальном смысле слова взревел, поднимаясь из-за стола. В кабинет тут же ворвались и маги, и секретарь. Это что? заорал он, указывая на фолиант. Вошедшие глянули и все тут же побелели, а секретарь еще и затрясся. Немедленно ко мне начальника охраны, главу сысквого и воду, главу тайной службы. Секретарь только кивал как болванчик. Пусть ждут в приёмной, пока я не вызову, бросил он вслед убегающему помощнику. А с вами я позже поговорю. Уже более спокойно обратился он к магам, прищурившись. Те, по-моему, даже дышать перестали. Вон! заорал он. Все трое мгновенно испарились. Где ты там? бросил он, поискав меня взглядом по комнате. Я появился. Как тебя зовут? Князь сел на свое место, указывая рукой на стул. Я присел. «Мое имя Дэн. Ну а теперь Дэн, расскажи мне всё, что знаешь. Он уставился на меня сурово, сдвинув брови. Я поведал ему историю, все подробности об экспедиции, а также о поимке Сайгаса. о том, как пытали парня об использовании им портального артефакта о его замке. Его высочество покивал головой, печально вздохнув. Не спрашиваю, откуда знаешь, да ещё в таких подробностях. Вижу непростой ты, парень. Жаль. Мне действительно жаль и своих людей, и Мариуса, и уж тем более его сына. Что по книге. Глаза его налились ненавистью. Он хлопнул по ней ладонью. Я буквально выкинул из своего пространственного кармана бандита. Тот развалился на полу, вращая головой, в ужасе взирая на то, что оказался в другом месте. А ты полон сюрпризов, мальчик. Кто он? Князь кивнул в сторону человека. Это тот, я глянул на мужика. Кто входил в группу наемников, которые и совершили подмену фолианта в вашем хранилище по заказу того самого милорда. Только извините, он остался один, остальные, но... Ну, в общем, их больше нет, так получилось. Его высочество хмыкнул и поднялся из-за стола. Да, еще одно, вспомнил я. Он повернул голову в мою сторону. У вас в замке предатель. Кто-то им помог, и этот бандит знает кто. У князя заиграли на щеках. Он подошёл к мужику, постоял, пристально его рассматривая. Что с ним? Обездвижен. Могу освободить, пояснил я. Князь приподнял руку, останавливая меня. "Жан!" рявкнул он. В дверь просунулась голова секретаря и тут же замерла. Глаза расширились от увиденного, брови взлетели вверх. Не зыркай так надо, пояснил великий князь. Тот сглотнул, причем шумно. Ну как же, только что ведь никого не было в помещении. Начальник охраны здесь? секретарь кивнул. Сюда его. Его высочество сделал жест рукой. Не успел тот скрыться, как в кабинет просочился статный мужчина лет 40, одетый в черный костюм, похожий на тот, что носит наемник, только более дорогой, расшитый серебром. На поясе висел меч в изящных ножнах. Этого князь кивнул на человека, лежавшего на полу, и с расширившимися от ужаса глазами наблюдающего за происходящим. Мужик был в полном ступоре, совершенно не понимая, как здесь оказался, да еще где. у самого князя в кабинете в подвал в пыточную изрёк его высочество немедленно узнать, как их группа проникла во дворец, как попала в хранилище, кто помогал. Князь приблизился к начальнику охраны, ткнул пальцем ему в грудь, посмотрев в глаза. У меня во дворце крыса, найди кто. Тот слегка побледнев кивнул. И этого? Он посмотрел на меня. Вздохнул. Рявкнул его высочество, да так, что стоящий напротив него человек вздрогнул, затем посмотрел на меня. Это маг, мой тайный агент. Он один сделал больше, чем все мои службы вместе взятые. Я с вас со всех еще за это спрошу. Процедил он последние слова сквозь зубы. Спасибо тебе, княже. Я уже агент. Начальник охраны быстро метнулся, вернувшись со стражей. Те подхватили мужика с пола. Его высочество остановило их жестом руки, а то они его уже потащили на выход. Освободи. Он кивнул мне. Я подошел, коснулся бандита. Тот тут же задергался, инстинкт сработал. Уводите, бросил князь. Охранники моментом уволокли мужика. Князь вернулся на свое место, усевшись поудобней, задумался. У меня есть вопросы. Разрешите? Я без приглашения присел на стул, думаю, не заругает. Он глянув на меня кивнул. Скажите, что это за книга? И посмотрел на нее. Я имею в виду настоящую. И зачем вам понадобился медальон? Что уж теперь скрывать? Он вздохнул. Книгу я так понимаю, не вернуть. Покачав головой, тяжело вздохнул. Она непростая. Это учебник по древней магии. В ней сокрыты многие тайны прошлого. Открыть ее, возможно только с помощью того самого медальона. Он перевернул обложку книги, закрыв ее, указав пальцем в центр. Вот. Я нагнулся вперед. Видишь небольшое углубление? Я кивнул. Сюда его необходимо вставить, затем капнуть каплю своей крови. когда текст будет доступным. Но не думаю, что там текст. Я удивлённо на него посмотрел. Книга сама по себе магическая. Как и что работает, увы, не ведаю. Он развёл руками. Но есть подозрение, что её не читают. Да, ещё одна загадка. Но по вопросу, зачем медальоны, что за книга кое-что прояснилось. Осталось понять А где он этот медальон? Если он все таки там, в гробнице, тогда почему Милорд его сам не забрал? О вы на этот вопрос ответить может только он. Ну что же, надеюсь, и это скоро узнаю. Думаю, мне пора. Я поднялся. Князь задумчиво на меня посмотрел. Мне бы такой маг не помешал, выдал он. «Пойдешь ко мне на службу? Неожиданное предложение. Как-то я не был готов к подобному и покачал головой. Простите, великий князь, не гневайтесь. Я поклонился. Но у меня другая дорога. Просто так совпали наши интересы, что мне пришлось здесь появиться. Загадками говоришь, юноша, а я их не люблю. Ну ладно, нет так нет. Он открыл верхний ящик своего стола, достал оттуда перстень и положил передо мной. Возьми. Я должен тебя наградить. Денег не предлагаю, сдаётся мне, они тебе не нужны. А это, он кивнул на кольцо, даст тебе возможность передвигаться свободно по княжеству. Сей перстень есть свидетельство того, что ты мой ближний человек, личный советник. Я поклонился. «Премного благодарен. Денег мне действительно не нужно, а это я взял украшение. Может, изгодится для чего? Князь усмехнулся. Первый раз вижу человека, да еще такого юного, чтобы так пренебрегал властью. Ты даже не представляешь, что для многих значит этот символ. Я пожал плечами. Я не стремлюсь к ней, мне это не нужно. Он покачав головой, улыбнулся. Жаль, что не сказал мне кто-то на самом деле. Я предполагаю, мы больше не увидимся. Может, приоткроешь секрет? Ты имеешь отношение к богам? Меня чуть паролич не хватило от подобного заявления. Как он мог догадаться? Или это просто так спросил? Ведь то, что я тут проделывал для него, все необычно. Посмотрев на него, я ничего не ответил, просто улыбнувшись, повернул браслет, тут же оказавшись в доме Сорга. Пусть думает, что хочет. Тот сидел на диване, пил пиво. От неожиданности у него даже кружка выпала из рук. «Но ты меня напугал", выкрикнул следопыт. Я хмыкнул, пожав плечами. "Предупреждал ведь?" "Предупреждать одно, а вот так появляться из ниоткуда перед человеком совсем другое. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло". Он, нагнувшись, поднял кружку, поставив ее на стол, потряс головой, облегченно выдохнул. Как все прошло? Хорошо. Я улыбнулся и положил перед ним перстень князя, сев рядом на стул. «Ох, ни хрена себе! Сорг уставился на него, затем бережно, взяв в руки, покрутил перед глазами. Сам князь дал? Я кивнул. Надо же, покивав головой, тот положил его аккуратно назад. Рассказывай. Спрятав его, я поведал все, что там произошло. «Дела!» почесал затылок следопыт. Ну и что думаешь дальше делать? Да выбор у меня особо небольшой. я пожал плечами. Наведаюсь к милорду в замок. Опасно. Он покачал головой. Других идей у меня нет, я развел руками. Как с трупами. Сорг покивал. Договорился, к ночи ребята подъедут, Все сделаем. Я вздохнул. Тогда все задачи снимаются. Уходишь? Он бросил на меня свой грустный взгляд. Да, я кивнул. Сорг вздохнул. Я ведь тебя так и не поблагодарил за то, что от смерти спас. Да не стоит, я махнул рукой. Мужчина поднялся, поклонился. Я тебе жизнью обязан, так что во всём можешь рассчитывать на меня. Спасибо. Я крепко пожал его протянутую руку. Как закончу, зайду, у меня к тебе возможно будет ещё одно дело. Я же сказал все, что угодно. Следопыт несколько удивленно посмотрел на меня. Я пока не знаю, возникнет ли оно, и покачал головой. Но возможно. Только не удивляйся, хорошо? На моем лице появилась улыбка. Он хмыкнул. С тобой сложно не удивляться. И не пей больше. Я вновь улыбнулся. Не! Он помотал головой. После того, как ты меня вернул из мёртвых, я уже ничего не боюсь. Пить точно не стану. пока займусь собой. Я ведь был когда-то лучший мечник, мастер клинка. Мало кто мог со мной соперничать. Так что надо восстанавливать форму. Я кивнул и перенёсся прямо в свой номер в таверне. Каждый раз этот процесс стал получаться всё лучше и лучше. Снял куртку, усевшись в кресло, расслабился. Не буду я надолго откладывать свой поход в замок к Милорду. В голове уже созрел маленький план. Перемещусь туда под утро, когда все спят. Место помню хорошо. Никого не должно быть в это время во дворе, и сразу уйду в сумрак. А дальше посмотрим. Есть кое-какие задумки, но нужно по месту все посмотреть. На дворе уже вечер. Ложиться спать не стану. Так, покемарю в кресле и прикрыл глаза, расслабляясь. А у самого в голове последние события прокручиваются. У князя все неплохо получилось, даже лучше, чем ожидал. В принципе, нормальный оказался мужик. Думаю, они уже выяснили, кто у них крыса. Бандит наверняка быстро раскололся. Не завидую ему. палач, пожалуй, хорошо поработал. Проходили, помню, что такое пытки. Я поежился. Ладно, хватит думать. Через четыре часа должен проснуться. поставил себе установку по времени и отключился проснулся точно как и планировал потерев лицо руками поднявшись сходил умылся достав из своих запасов еды перекусил ну вот вроде и готов постоял пару минут глубоко вздохнул все таки меня немного потряхивает от волнения закрыв глаза повернул браслет и тут же очутившись в замке ушел в сумрак Быстро оглядевшись, облегченно выдохнул. Все спокойно, как и предполагал, никого нет. Внимательно осмотрел близлежащую территорию. Магических ловушек или сигналок внутри двора нет. Двое стражников дежурят на крепостной стене. Это хорошо, смотрят наружу, а не во двор. Но что, пора действовать? У меня всего час времени. Быстро заскочив к ним наверх, дождался, когда второй часовой, стоявший метрах в десяти от первого, отвернется. Как только это произошло, я мгновенно вышел из сумрака, коснулся плеча служивого и тут же вновь ушел назад. Тот просто исчез. Мне они нужны живы. Часовой повернулся, захлопал глазами от удивления. Только что его товарищ стоял, и нет его. Но ничего не успел сделать, сам отправился в мой бездонный мешок. Я тут же перенёсся в лес, где возле древнего подземелья когда-то обдумывал, что делать дальше, будучи в теле Сейгса. Выпустил одного и сходу врезал ему кулаком по носу. Тот покатился по траве, воронив в копьё, которое так и сжимал в руке. Подскочив к нему, приподнял мужика, схватив за одежду. Быстро отвечай, сколько человек в замке, или умрёшь. Он захлопал глазами от удивления и страха, по губам потекла кровь. Неплохо так ему нос расквасил. У меня в руке появился белый кинжал. Я поднёс его к горлу стражника. 17 человек выдавил он из себе сглатывая кровь. Вместе со мной и вторым часовым, что на стене должен стоять, ещё милорд и его помощник. «Толстячок, который палач? уточнил я. Тот кивнул. Где они спят, когда смена караула? Через 3 часа стража в пристройке в казарме. Милорд в замке на втором этаже его спальня. помощник спит на первом. Прислуга в замке есть? Нет. Он помотал головой. А кто еду готовит? Еду приносим через портал из деревни. Маги среди вас есть? Помощник милорда, но он по лекарской части. А сам милорд Я надавил кинжалом в область шеи. Только не ври хуже себе сделаешь. Не вру я, Милорд в артефактах разбирается, другого не замечали за ним. А боевые маги как же? Боевой имелся даже двое сильные, только погибли оба. Нас было 30, но сейчас осталось 17. Так, понятно, время еще есть. Спрятав Белый клинок, усыпил стражника, немного подлечив его, остановив кровь с помощью черного кинжала. Убрал служивого назад в пространственный карман. Все, что нужно, выяснил. Вот только куда мне их всех девать? Постояв, покопался в памяти. Отчетливо всплыла картинка постоялого двора, то место, где Мариус со своим отрядом лошадей оставляли перед тем, как идти в темные земли. Вот туда всех и перенесу. Вернувшись в замок, ушел в сумрак. Пристройку отыскал сразу, осторожно зашел внутрь. Народ отдыхает, спит даже часовой. Это хорошо. Прикоснувшись к нему, погрузил в более глубокий сон. Он первым исчез. Ну а затем, проделывая с каждым то же самое, отправил их всех к себе. Интересная все таки штука этот пространственный карман. Вот не дает мне покоя вопрос, сколько туда влезет? Есть ли предел? Хмыкнул Нашел, о чем сейчас думать. Не торопясь, пробрался в замок, пришлось походить по комнатам, прежде чем обнаружил спальню палача. Тот мерно посапывал в своей постели. Приблизившись, усилил и его сон магией. Пусть пока отдыхает, поговорим потом. На втором этаже спальню ме нашел быстро. Войдя, только нагнулся к нему, как тот открыл глаза, почуяв меня, но ничего не успел сделать, даже вскрикнуть, как вновь отключился. Я вышел в коридоры, оставшиеся полчаса в сумраке обшаривал весь замок, применяя ускорение. Мало ли, может, есть кто-нибудь еще. Но нет, никого не обнаружив, вышел из сумрака и спокойно направился к толстячку. Как его там звали? Хорн, кажется. Зайдя в его спальню, огляделся. Темновато здесь. Как они свет включают? Так, окна же занавешены шторами, а на улице уже рассвет. отдёрнул их. Проёмы большие, арочные, стало сразу светло. Достал из своего хранилища ошейник, тот, что прихватил у старика-алхимика. Так а как его надеть? Прикоснулся им к шее толстяка, он сам на нём очутился. Интересно, а снять? Потянул за него. Надо же снялся. Интересно, он что запоминает того, кто одел? Вполне возможно. Вернул обратно на шею. Пора будить. Ах, да, чуть не забыл. Обездвижил ноги, ну, как всегда, на всякий случай. Наложил на себя образ Сэйгаса, пустил палачу импульс магии. Засопел родной, глазки открыл, смотрит, не поймёт. А нет, доходить стало, узнал. О, как они расширились от удивления. "Ты же мёртв", прошептал он. "Значит, не совсем", я хмыкнул. "Но этого не может быть". Он дёрнулся, сделал какое-то странное движение рукой, а вот фигушки. Так и знал, что не просто палач, а еще и магией какой-то владеет. Что не получается применить заклинание? Я улыбнулся. Он ощупал шею, догадливый. Затем хотел сесть, но и тут облом. А лицо-то побелело. Что ты со мной сделал? В у него дрогнул. Пока ничего. Я пожал плечами. Но поверь, сделаю. Будет очень, но ну просто очень больно, если ты не ответишь на все мои вопросы. Твои пытки покажутся детскими по сравнению с моими магическими. Я сотворил кольцо правды. Оно закрутилось, повисло перед ним в воздухе. Не-не, не надо. Похоже, он стал заикаться. Я я всё скажу. Я боли боюсь. Вот те раз. А сам пытать Гараст? Но почему ты жив? выдавил он из себе. Любопытство все таки зашкаливает. Боги вернули, чтобы с вами гадами рассчитаться». Я зло зыркнул на него. Тот вздрогнул. Можешь кричать. Я уловил его желание заорать. В замке кроме тебя и милорда, никого больше нет. Он сглотнул. Скажи вначале, вот волнует меня этот вопрос, просто мучаюсь. Почему вы сами не забрали из захоронения тот медальон? Зачем надо было все это придумывать с экспедицией князя? Он уставился на меня, продолжая молчать. Я сотворил на руке языки черного пламени и стал приближать их к его лицу. "Нет!" вскрикнул Хорн, прячась под одеялом. «Тогда говори." "Да, да." Закивал Толстяк высовывая голову. Милорд нашёл здесь тайник. Там лежал свиток с точным указанием места захоронения. В нём говорилось о книге древней магии, которую можно активировать с помощью этого медальона. Мы долго искали упоминания об этом фолианте. многих опрашивали. Милорд не жалел денег, пока в столице вашего княжества один человек не упомянул, что якобы подобное есть у князя. Откуда он знал, нам неведомо. Да и всё равно было за большие деньги тот принёс план дворца у нас имелся маг который был способен снимать образы предметов наняв людей они проникли туда взяв его с собой но красть мы не стали он скопировал в память книгу и всё бандиты были удивлены но ничего не сказали им заплатили хорошие деньги по сути тем было всё равно что делать мы изготовили копию Милорд не хотел привлекать к себе внимание, поэтому наняв тех же людей, просто её подменили. Всё прошло удачно, говорил Хорн быстро, постоянно сглатывая, поглядывая на вращающийся круг тьмы. Мы вернулись в замок, теперь надо было забрать медальон. Милорд смог создать недалеко от входа в подземелье портал. Мы ждали на поверхности, вначале отправили вниз двоих, один из них был маг». Они не вернулись. Затем еще троих те также исчезли. Не отправил еще людей, в том числе боевого мага, но и они пропали. Мы возвратились в замок, стали думать. Вот и пришла ему в голову мысль, что лучше всего пусть идут в подземелья подданные князя. Может, кто и выживет, да будет медальон. А если и погибнут, то не жалко. Тот пошлет еще. станет отправлять людей дальше, ведь книга у него Так он считает. Мы следили за вами, затем организовали засаду у входа. Вас не было долго. Мы посчитали, что уже не вернётесь, но вы вышли на поверхность, что Милорда сильно удивило, а затем всех накрыло чем-то магическим, да и нас оглушило взрывом. Пока приходили в себя, заметили, как ты побрёл в лес. Один человек увязался тайно за тобой. Ты долго там сидел, затем вернулся. А что было дальше, знаешь? Почему вы так упорно считали, что медальон у меня? Задал я весьма интересовавший меня вопрос. Так потому что никто оттуда не выходил, раз вы вышли а ты остался жив, то вывод только один вы забрали медальон. Я покачал головой. Прямолинейная тупая логика, блин. Как Милорд нашел этот замок? Как он сюда попал? Откуда у него портальные артефакты? Барон покачал головой. Он не находил поясни, не понял я. Тот вздохнул. Этот замок уже давно обнаружил его отец, здесь же нашлись и действующие портальные артефакты. Милорд с помощью дяди устроил заговор, убив своего отца и завладел этим замком. Его больше ничего не интересовало, баронством стал править его родственник У ме одна страсть изучить древнюю магию, а вот уже затем захватить весь мир. Его отец говорил: "В этом месте много секретов". Неплохие такие замашки у парня. Тогда объясни мне, как так получилось? ведь ему сейчас должно быть больше лет, а выглядит он молодо. Хорн улыбнулся. Так в этом и секрет замка. Здесь что-то со временем не так. Люди не стареют. Мы же практически никуда не выходим. Блин, как все интересно складывается. Так вы что, здесь уже три года? Вот удивил он меня. Да, что такого? Хорн развел руками. Я же говорю, тут как-то время совсем не замечаешь. Бывало, мы выбирались в город, но ненадолго. Тогда почему ты так выглядишь? Ты же должен быть молодым. Да и кто ты? Хорн просто Хорн. Он погрознел. Я учился когда-то вместе с Милордом в Академии магии. Мы были друзьями. Не думай, я выглядел нормально, не так, как сейчас. Я не был толстым и таким уродливым. И с самого начала с ним сюда ушел. Это произошло давно уже здесь, когда я будучи горячим парнем, и жаждущим исследовать эти земли, вляпался в аномалию. Там в темных землях кругом сплошной ужас, одни чудовища Милорд тогда меня спас, но аномалия изменила. Так, с этим вопросом тоже все ясно. Скажи, тела, что погибли у входа в подземелье, вы их куда-то дели, закопали или так там и оставили? Конечно, оставили. Он удивленно на меня посмотрел. А зачем их куда-то тащить? Местная живность от них уже давно ничего не оставила. Я посмотрел на свой детектор лжи. Блин, ведь ни разу не соврал. Мне вот интересно. Я слегка улыбнувшись, посмотрел на него. Ты многих пытал? Тебе так нравится доставлять людям боль? Он потупился, занервничал, пальцы на руках затряслись. "Многих", выдавил он из себя. "Мы так сведения нужные добывали. еще на родине у милорда...» Да и потом выясняли некоторые вопросы. Он замолчал. Ты не на все ответил, напомнил я ему. Хворан засопел. Да, с детства у меня тяга к подобному. Зыркнул он на меня. Доволен? я кивнул. Последний вопрос: где вы закопали мое тело? Он вытаращался на меня, открыв рот, пораженный таким вопросом. Да-да, я покивал, Хочу знать, где вы меня закопали. Да на заднем дворе. Я же сказал, мы из замка не выходим, отсюда вообще из него не выйти, только через портал. Я поднялся, развеял кольцо тьмы. "Не замри", приказал ему. Хорн оцепенел. "Поспи немного". Я прикоснулся к его голове, погружая в магический сон. Мне пора освободиться от лишнего груза. Сходив в пристройку, засунул все вещи стражников к себе в пространственный карман. Поискал, нашел их денежные скроны, скинул туда же. Но не содистье оставлять людей, черти где без одежды, оружия и денег. У меня к ним нет претензий. Представив нужное место, повернул браслет. Да, все точно. Оказался прямо в конюшне. Ни лошадей, ни людей, никого нет. выкинул всех стражников те повалились на остатки соломы что еще кое-где валялось на полу туда же скинул одежду и все остальное в том числе и их деньги проснутся они часов через пять. прикольно было бы увидеть их лица открываешь глазки а ты в другом месте я хмыкнул повернув браслет вернулся в замок прямо в комнату к хорну постояв посмотрев на него разбудил Пойдём, покажешь, где моё тело. Он дёрнулся в попытке встать, но не смог. Я нагнулся, прикоснулся к нему, освобождая от своей магии. Вставай, махнул рукой. Тот послушно поднялся. "Веди". Хорн понурил голову в одних подштанниках босиком, так и поплёлся во двор замка. Я подхватил с кровати одеяло, забрав с собой. Вышли мы через заднюю дверь. прошли по двору к самой стене он молча указал пальцем Ну да говорить я ему не разрешал стой здесь сам сходил в помещение к охранникам взяв там лопату вернувшись протянул ему возьми откапывай. только осторожно когда дойдешь до тела руками землю убирай тот принялся усердно копать да сейчас зрелище будет еще то тело то совсем изуродовано Когда оно было полностью очищено от земли, я расстелил одеяло на земле. Вынимая аккуратно, клади его сюда. Тот попыхтел, но все таки справился. Я посмотрел на самого себя, ну, вернее, на того, кем был. Вид действительно неприятный. На теле живого места нет. Как я все это перенес, уму непостижимо. Но оно белое, как и все предыдущие, каменное, не гнется. Залезая в яму, приказал я Хорну. Тот подчинился, а у самого глаза от ужаса расширились. Садись. Толстяк присел. Я кинул ему свой магический мешок. Возьми. Тот схватил, руки его тряслись, даже под воздействием мошенника. Нет у меня к нему жалости. Надевай на голову. Он подчинился. Если бы мог, наверное, выл бы сейчас от ужаса происходящего. Напоследок скажи, где древний фолиант, что вы выкрали?» В кабинете у ме на столе, выкрикнул он. А теперь слушай меня, начал я. За все свои прегрешения, за все свершённое, за замоченных и убитых тобой, в том числе и меня, ты приговорен к смерти. Он вздрогнул. Сейчас ты потянешь за завязки, мешок станет плотно облегать твое лицо и задушит тебе. Тем самым ты сам себя убьешь!» Ты готов к смерти? Говори. Нет! заорал Хорн. Не надо, нет, нет! Затягивай, приказал я. Он не мог сопротивляться. Заорал, затем завизжал, обмочился, но руки сами потянули за веревочки.